Глава 9. Новый друг Нюта ь была очень плоха, поэтому было решено немедленно доставить героиню на б а р и к а д н у ю где жил один из лучших врачей метро, доктор а к а п я н Считалось, что а г а н е с Ваганович уступает о мастерстве разве что м е д и к о м Полиса. И то не факт, добавляли обычно жители станции. Своим врачом они гордились по праву. За время жизни в метро Акопян, хирург по профессии, не только превратился во врача-универсала, но и ухитрялся, оперируя в антисанитарных условиях с минимумом инструментов, спасать совершенно безнадежных больных и даже несколько раз удачно пришить полуоторванные руки и ноги. Сокрушался, правда, что так и не научился пока пришивать оторванные головы. «Да, пациент скорее мертв, чем жив», — оптимистично заявил а г а н е с Ваганович, осмотрев нюту. ь У Кирилла затряслись руки. «Что с ней, доктор? Так сразу и не сказать». Похоже на сильное нервное истощение вкупе с интоксикацией. Отравление каким-то веществом паралитического действия. Ну, пару сломанных ребер, контузию и ушиба по всему телу я даже не беру в расчет. Если удастся нейтрализовать действие яда, то с этим мы справимся. Хотя, судя по всему, левое ухо нормально функционировать уже не сможет. Куда хуже рана на предплечье. Видимо, через нее яд и попал в организм. «Видите, как распухла и посинела рука? Будет чудом, если удастся ее сохранить!» «Ну, полно, доктор!» — вмешался один из помощников. «Хватит парня пугать, а то вместо одного пациента у вас сейчас будет два. Вон, побледнел как, того и гляди, в обморок рухнет. А с н а ш е т ы р е м у нас, сами знаете. А ты, дорогой, не путайся под ногами, все равно ничем нам помочь не сможешь. Иди лучше отдыхай. Завтра придешь». Кирилла кто-то взял за руку и отвел к костру. Сунули в руку кружку с каким-то алкоголем, он глотнул пару раз, не чувствуя вкуса, и, не допив, провалился в сон. Едва проснувшись, он бросился в госпиталь, но ничего утешительного не услышал. Нюта все еще была без сознания. А к а п я н боялся, что она впадет в кому и будет находиться в таком состоянии неопределенно долгое время. Чувствовалось, что врач многого не договаривал, но Кирилл догадывался и сам. Долго возиться с такими больными здесь возможности не было. Впрочем, случай был особым. Тем же утром на баррикадную явилась делегация с улицы 1905 года, на которой наступила, наконец, благословенная тишина». «Люди принесли с собой, кажется, все имеющиеся на станции продукты, совершенно точно все лекарства и даже две чудом сохранившиеся и до ужаса грязные мягкие игрушки. Гости были готовы дежурить около отважной девушки сколько потребуется и беспрестанно донимали Аганеза Вагановича вопросами, просьбами и даже категоричными требованиями сделать все возможное и невозможное». Наконец... Тот буквально взмолился. «Друзья мои, друзья мои, мне трудно работать в таких условиях. Поверьте, пока я не могу сказать вам ничего определенного. Увы, я не Господь Бог, чтобы исцелять словом. Мне нужны нормальные медикаменты, оборудование, а вместо этого я располагаю только самыми примитивными инструментами и крохами давно просроченных лекарств». Но не сомневайтесь, для этой отважной девушки будет сделано все возможное. А вы со своей стороны старайтесь разговаривать с ней, вытягивайте ее обратно, не отпускайте. Нужно, чтобы она сама захотела жить, чтобы она боролась. Только, пожалуйста, не все сразу по очереди. И это вот, он покосился на игрушки, собираясь попросить убрать антисанитарию из палатки, но потом махнул рукой. «А, пусть и будут».